Водки. Водка, без сомнения, самый главный напиток среди напитков По моему разумению, во всяком случае Знаете почему? Потому что она абсолютно рациональна Водка направлена на решение одной единственной вашей задачи Сделаться пьяным В какой степени уже ваше дело Все остальные напитки, созданные человечеством Стыдливо прикрываются фиговым листочком вкусовых достоинств Водка сама по себе невкусная Давайте не будем врать себе Вкусная водка это водка наименее противная И по-настоящему она вкусна Только в сочетании с правильной закуской Однажды в Америке Хозяева, видимо, хотели продемонстрировать нам На приеме духовную близость И пили с этой целью водку Навалив в нее льду Отхлебывая маленькими глоточками И похваливая Мне стало дурно от одного этого зрелища Хотя, согласитесь, Выдержка их заслуживала всяческих похвал Жизнь российского человека вне водки немыслима Это глубинная связь, замешанная и на физиологии, и на мистике Можете себе представить зимнее сибирское застолье С пельменями и бутылочкой шарданы Древнюю доводочную Русь я себе рисую крайне смутно Что, например, заменяло боевые 100 грамм? Медовуха, что ли? Прекратите Мы просто многого не знаем И все же наше поколение вышло на водку не сразу Юные хиповые годы прошли под флагом Портвейна И это отдельная история Попробовать водку впервые довелось в седьмом классе Нынешние-то молодые, небось, по развитию будут Я пришел к своему однокласснику Мишке Яшину А у родителей его собрались какие-то гости И нас усадили за стол Папа Мишки был поэт И компания его, видимо, отличалась свободой взглядов Во всяком случае, нам предложили водки Мне было 13 лет, и в этом возрасте я больше всего боялся показаться неловким Поэтому сделал вид, что все нормально Водки так водки Помню, что было очень невкусно И потом немножко туманно В общем, повторить эксперимент желания не возникало Удивительное дело Несколько раз в жизни приходилось по разным причинам прекращать выпивать на время Если срок превышал недели две То первая выпитая рюмка водки Вызывала в точности те же детские ощущения Правда, проходили они быстро В общем, водка не пошла Да и примеров у меня перед глазами не было Дома практически не пили, мать вообще А отец по советским праздникам с гостями И очень немного, для веселья Бабушка, помнив сухое вино, сыпала сахар и размешивала Любила сладенькое Так что алкогольного воспитания в семье я не получил В девятом классе папин товарищ по работе взял меня на зимнюю рыбалку Я грезил рыбалкой, а ездить было не с кем Отец мой совсем был к этому делу равнодушен Хотя рвение мое уважал Мы встретились ночью на Савеловском вокзале Поезд шел на Углич. Оказалось, что компания довольно большая Мужики в зипунах с ящиками, неповоротливые как космонавты С грохотом загрузились в темный плацкартный вагон И скинулись по рублю проводнику Билетов никто не брал Поезд тронулся, мужики стали кучковаться по трое У меня спросили, будешь? Я даже не понял, что они имеют в виду Но не мог же я сказать нет Я же был настоящий рыбак Пришлось выдать еще рубль И стало ясно, что сейчас будем пить водку на троих Я сильно зарабел На троих это вам не рюмочка в гостях за столом Но скорее откусил бы себе язык Чем признался этим огромным дядькам Что я, скажем, не готов Или мне не очень хочется Достали водку, стаканы, домашние бутерброды, плавленый сырок «Дружба», порубили колбасу прямо на ящике, мне протянули стакан, почти полный. А мертвев от ужаса, я выпил его, не отрываясь, и понял, что жую сырок пополам с фольгой. Этап употребления прошел, слава богу, достойно, но я со страхом ждал последствий. Должно было развести. Дальше получилось смешное. Развезло всех, кроме меня». Заплетающимися языками Не очень слушая друг друга Они шумно травили в пространство Обычную рыбацкую небывальщину А я тихо сидел, смотрел на них И удивлялся, что сделалось за 15 минут С этими крепкими мужиками Что касается меня То мне стало очень тепло Но с головой ничего не случилось Видимо от страха Сила духа победила Я не очень помню ощущение Перехода с портвейна на водку Хотя предполагаю Когда это произошло? Году 79 когда мы вдруг попали из московского подполья в гастрольную жизнь Поезда, гостиницы, дворцы спорта Огромное количество новых знакомых и друзей, артистов В этой среде господствовали водка и коньяк И мы радостно с головой ушли в новые ощущения Хотя помню гораздо раньше 73-й, третий курс архитектурного Ноябрьская слякоть Пять остановок на метро Парк культуры, Кропоткинская Библиотека имени Ленина, проспект Маркса Дзержинская В вагоне битком спишь стоя Держась рукой за поручень Осторожно, двери закрываются Насквозь бегом через детский мир Вверх по улице Жданова Звонок уже прозвенел, в вестибюле пусто Слава Богу, первая пара История искусств Это на втором этаже В темном зале со слайдами Твоего опоздания не заметили, на кафедре Профессор Косточкин Он говорит, ремлянинин и першество Мучительно хочется спать Некуда положить голову и все-таки спишь И ремлянинин на першестве Назойливо ломится в твой сон Перемена, сигарета Прима в туалете Она сырая и противная И все вокруг серое, сырое и противное И проснуться до конца нет никакой возможности И тут рядом оказывается Борько Соловьев Он большой и добрый И говорит тихим басом Может Под пол первого И в жизни сразу появляется небольшая Но совершенно ясная цель И мы выбегаем из института В осеннюю мерзость Но это уже ничего, бежать недалеко Метров сто вниз по Жданова, А там на углу кафе Сардинка А почти напротив винный И Боряка уже взял чекушку И мы спускаемся в Сардинку Она в полуподвале и там ровно столько народу Сколько надо, немного и немало мало За столиками сидят А очереди никакой И мы берем по полпорции первого Солянки мясной Она в мисочке из нержавейки, горячая Ярко-оранжевого цвета И в ней плавает долька лимона И два стакана, знаете, сколько граней на граненном стакане? Двадцать шесть И садимся за пластиковый столик И разливаем чекушку пополам И это ровно столько, сколько надо И восхитительно выпиваем И заедаем невероятно вкусной солянкой И мир обретает гармонию Дома у меня Хранится бутылка водки русская Образца начала 80-х Она большая, зеленая, кривоватая С алюминиевой нашлепкой и без козыркой И этикетка на нее наклеена кривовата И этикетка очень некрасивая Подозреваю, что и водка внутри ужасная Я никогда этого не узнаю Я не буду ее открывать Это для меня послание из той жизни В которой мы были молоды И совершенно по-другому веселы Поэтому и пить могли что угодно Эту бутылку мне подарил ведущий программы «Пока все дома» Тимур Кизиков. А он нашел ее у какой-то бабки в глухой деревне Видимо, брали в запас, да дед помер Вообще, это страшная редкость Потому что на том отрезке жизни страна выпивала все, что удавалось купить Причем немедленно Когда в 1981 году я увидел в доме молодого артиста театра на Таганке Лени Ермольника бар Я чуть не сошел с ума В доме стоят невыпитые напитки Тут же я попытался завести свой бар И долгое время ничего не получалось К утру с помощью друзей Содержимое бара всегда заканчивалось Это и служило сигналом к прощанию Но это так, к слову Самые чудовищные водки Страна производила именно в 80-е И если в Москве это было Еще не очень заметно То, скажем, в городе Горьком При всем желании пить это было нельзя Наш барабанщик, Валерка Ефремов Химик по образованию На вкус определял процент бензола И доза его приближалась к смертельной Существовали способы домашней очистки С помощью активированного угля и марганцовки И то, и другое бралось в аптеках И быстро исчезало из продажи Через уголь водку надо было процедить А марганцовку просто засыпать в бутылку И поставить в темное место Водка против ожидания не разовела, Зато на дно оседали жуткие бурые лохмотья Не знаю, что там из нее вычленялось Я не химик Но смотреть на эти лохмотья и представлять их внутри себя было страшно В годы Горбачевской антиалкогольной истерии Качество водки дошло до пика Видимо, она редко бывала настоящей Что же мы тогда только не пили? Я даже занимался самогоноварением И не без успеха, но это тоже отдельная тема Вот удивительно, водка – это всего лишь пищевой спирт и чистая питьевая вода И чтобы водка стала невыносимой, надо либо одно, либо оба этих условия не выполнить Так, видимо, долгие годы и поступали И хорошие водки появились уже недавно, лет 10 назад Причем сразу в большом количестве и в самых неожиданных местах Помню, приехали мы в Якутск И вдруг на стол выставили десятка-полтора разных местных водок И кедровая, и таежная, и охотничья И какая-то еще, и одна лучше другой Или в Ростове, где хозяин, светясь от гордости, провел нас по небольшому своему заводику такой чистоты, что казалось мы в операционной И показал, как он фильтрует свою водку не один раз, а семь, через специальные травы и тот же активированный уголь А потом наутро мы тщетно ловили в своих головах отголоски похмелья, а его не было И еще масса таких радостных встреч и открытий Воистину природа берет свое Получение истинного удовольствия от водки совсем не обязательно связано с картиной заснеженного леса, ощущением мороза, хрустящего репчатого лука, подмерзшего сала и черного хлеба Хотя эта примитивная картина близка к совершенству Во-первых, возьмите хорошую водку проверенную хорошую Это совсем не обязательно самая дорогая Открою производственную тайну Страшилки 70 х 80 -х, по поводу того, что водку делают из опилок и отходов нефтяной промышленности, все-таки чушь Спирт для водок бывает трех видов Зерновой, или так называемый люкс Картофельный для водок попроще И мелассовый из отжимок сахарной свеклы, совсем простой Люкс, конечно, лучше Но знаю я совсем неплохие водки из картофельного спирта А они совсем в невысоких ценовых категориях Так вот, не надо какого-нибудь кауфмана за полторы тысячи, это для идиотов, не знающих куда девать свои деньги Я давно заметил, что если, скажем, в ресторане поставить среди прочих два столика, где все то же самое будет в три раза дороже и честно об этом объявить, там будут сидеть люди Ярмарка тщеславия неистребима Так вот, возьмем хорошую водку и поставим ее в холодильник, ни в коем случае не в морозильник Охлажденная до минус пятнадцати, загустевшая как масло водка, никакого отношения к водке уже не имеет И кроме ожога гортани, никакой радости вы от нее не получите, как молодецкий некрякой Водка должна быть именно охлаждена до легкого запотевания бутылки Далее компания Лучше, если она не очень большая и состоит из дорогих и близких вам людей мужского пола, понимающих толку водки Один, пусть даже очень хороший человек Пьющий вино или коньяк Испортит вам весь праздник Повод совсем не обязателен Напротив, он, на мой взгляд, сильно вредит Он придает вашему празднику Какую-то дополнительную, навязанную Извне ценность Нафиг нужно Ваша встреча – это уже праздник И поверьте, если вы не договаривались о ней за три дня А вдруг решили выпить полчаса назад Праздник будет не в пример ярче Счастье внезапно Теперь закуска Рекомендую несколько радикальных вариантов Правильное сало Если вы достанете его из морозилки Порежете тоненько острым ножом При верно выбранной толщине ломтики будут слегка заворачиваться Гениально сказала Людмила Сенчина Сало должно быть мягкое, но твердое И прямо на этой дощечке подойдите к столу И еще на нее положите несколько очищенных зубчиков чеснока А рядом хрен, горчица и бородинский хлеб Под это дело можно выпить очень хорошо и много. Хотя истинное счастье дает первое и, главным образом, вторая рюмка. Здесь очень важно глубинное ощущение времени. Я имею в виду интервал между ними. Он не измеряется секундомером и может варьировать от полутора до четырех минут в зависимости от коллективного состояния. Если вы в хорошей компании, это чувство не подведет. Человек, который выпив первую рюмку Заводит длинный рассказ Или, не дай бог, подняв вторую Затягивает многоступенчатый тост Дилетант Он глух к происходящему Гоните его к чертовой матери После первой тишина